Глава 11. Исторически отредактированная расшифровка частной беседы в Белом доме, записанной в кабинете Гленна Оуэна, главы администрации. Другие участники разговора: советник по национальной безопасности Каниша Престон, пресс-секретарь Пэр Аккерсон, директор национальной разведки генерал-лейтенант Надя Чен, заместитель директора по вопросам науки и технологий Глен Броксон. Записано в Белом доме 27.10.2023. Каниша Престон. Астрофизики ловят космические радиоволны постоянно, но этот сигнал особый случай. Он в 1000 раз сильнее всего, что удавалось обнаружить прежде. Сигнал невероятно мощный. Глен Оуэн. И созданный при помощи более продвинутых технологий Каниша Престон. На данный момент мы не можем создать ничего подобного. Генерал-лейтенант Чен. Мы знаем, что в этом послании говорится. Заместитель директора Ян Броксон. Нет. Но мои люди сообщают, что математические методы, использованные для шифровки этого кода, очень высокого уровня. Генерал-лейтенант Чен. Нужно предупредить Объединённый комитет начальников штабов. Нам Глен Оуэн. Сперва нужно во всём убедиться самим. Может, это какой-нибудь пустыак или хуже того, провокация. Я знаю, мы все здесь предполагаем, что получили сообщение от инопланетного разума. Но пока мы не поймём, о чём в этом послании говорится, не стоит принимать поспешных решений. Если мы забьём тревогу, а потом выяснится, что зря, Мы станем посмешищем. Генерал-лейтенант Чен. А если сигнал настоящий, и мы опоздаем на вечеринку? Откуда нам знать, что сигнал ещё не перехватили китайцы? Каниша Престон. Мы не знаем. Зато знаем, что сигнал уже обнаружили русские. Генерал-лейтенант Чен. Вот именно. Глен Оуэн. Заместитель директора. Расскажите, пожалуйста, всё с самого начала. Заместитель директора Йен Броксон. Один из наших сотрудников Т.А.О. Джон Хуртадо получил эти данные от доктора Далии Митчелл, астрофизика в Санта-Круз. Она эксперт по темной материи или что-то вроде того. По всей видимости, она перенаправила один из радиотелескопов в обсерватории, чтобы провести какой-то эксперимент, и обнаружила этот сигнал. Не уверен, понимает ли она, что именно нашла, Но в любом случае она поделилась информацией со своим бывшим. Генерал-лейтенант Чен. И ничто не указывает на то, что она могла показать данные кому-нибудь ещё, кроме Хуртадо. Заместитель директора Ян Броксон. На данный момент нет. Пэр Аккерсон. Она была одна в момент открытия. Заместитель директора Ян Броксон. Был студент-аспирант, работавший в ночную смену. Clark Woods. Per Akerson. ФБР уже побеседовало с ними обоими. Заместитель директора Йен Броксон. Да. Глен Оуэн. Хорошо. Так, пока нам стоит разобраться с сигналом. Если подтвердится, что это именно то, о чём мы думаем, скажем президенту. Подойдём к раскрытию этой информации неправильно, получим в итоге большие проблемы. Кто что думает? Жаль, для такого рода вещей не существует официальных протоколов. Генерал-лейтенант Чен. Вообще-то существуют. От Маджестик осталось с 1947 года. Гленн Оуэн. Ох, да ладно, эти динозавры? Это давно не актуально. Генерал-лейтенант Чен. Я бы не торопилась списывать их со счетов. У этих ребят имелись инструкции как раз на такой случай. Пэр Аккерсон. Ты шутишь, правда? Маджестик, ископаемая древность. Каниша Престон. Слушайте, я просто хочу отметить, если эта штука настоящая, то сигнал был послан цивилизацией, которая по всем параметрам превосходит в развитии нашу. А значит, она уже могла проникнуть во все наши системы. Высока вероятность, что инопланетяне просчитали наши действия на миллион шагов вперёд. Глен Оуэн. Значит, собираем команду из научных консультантов, специалистов по коммуникации и людей из АНБ. Заместитель директора, можете порекомендовать кого-нибудь, кто способен расшифровать этот код? Заместитель директора Ян Броксон. Я знаю подходящего парня, но Глен Оуэн. Что, но? Заместитель директора Ян Броксон. С ним нелегко работать. Доктор Ксавье Фейбер. Глен Оуэн. Пусть будет он.